Отсюда уже рукой подать до принудительного труда заключённых. Именно трудности с рабочей силой на лесозаготовках, видимо, и вызвали создание ГУЛАГа в 1930 году. Как в Северном крае, так и на Украине, в других регионах положение усугублялось снижением и невыплатой заработков, отмечались массовые уходы с предприятий, постоянные прогулы, увеличение количества брака. Рабочие уходили с предприятий в летний период с началом полевых работ на селе на помощь своим родственникам. Забастовочное движение имело в основном экономический характер. Рабочие протестовали против плохого снабжения, мучений в очередях, наступления на заработную плату. Но рубеже 1929-30 годов ОГПУ зафиксировало лишь в текстильной промышленности 66 забастовок. А за первые 3 месяца 1930 года 1930 забастовок. Все они были связаны с перебоями в снабжении продовольствием. Осенью на первом месте по количеству забастовок шли металлисты 32 забастовки, на втором горняки 26, на третьем текстильщики 22. Эти забастовки были вызваны повсеместной задержкой заработной платы, увеличением норм выработки. С первых месяцев 1930 года над страной нависла страшная тень сплошной коллективизации. Отголоски событий в деревне всё сильнее ощущались в городе, среди рабочих. Дело заключалось не только в том, что затрагивались интересы родственников односельчан, Рабочие понимали, что идет наступление на остатки свободы, которые их уже лишали, и на предприятиях путем манипуляций с нормами выработки, урезания заработной платы, унижений. Рабочие воспринимали новые страдания крестьянства, как свое кровное дело, влияющее и на их жизнь. В обзорах ОГПУ постоянно упоминается об антиколхозных настроениях среди рабочих. «Колхоз — это та же барщина», — говорил путевой сторож на станции «Колхоз». Сура, Средневолжский край. Но в Украине рабочие называли коллективные хозяйства новой панщиной. На шахте имени Артёма, город Шахты, помощник машиниста говорил: "Насильно гонят в колхозы, думают получить хлеб. Колхозы это недоразумение, рабочим придётся голодать". Конец цитаты. На фабрике имени Зиновьева, Иваново-Вознесенск. Одна из ткачих заявила, что колхозы приведут к голодовке, жить стало очень трудно. Железнодорожники на Средней Волге тоже жаловались, что жить стало невозможно с тех пор, как приступили к коллективизации. Против колхозов высказывались рабочие Ленинграда. На фабрике имени Комметтерна разговор шёл о том, что колхозное движение создаётся искусственно путём административного нажима. Выступая в Ленсовете, работница Фёдорова заявила: всех крестьян-тружеников, которые честно работали, выслали в Архангельск, а все лентяи вступили в колхоз и не хотят работать. Всех крестьян обижают на местах сельсоветы, хотя в них бедняки мстят тому, с кем были не в ладах. Теперь мы все голодные сидим, а от крестьян ждать нечего. Выступление по данным информатора было поддержано одобрительными выкриками с мест. Внимание ОГПУ привлекали выступления политического характера против системы ударничества, соцсоревнования, которую рабочие определяли как выжимание соков, против коммунистических чиновников, которые обогащаются за счёт рабочих, отдыхают на курортах, обзаводятся хорошими квартирами. Поступали сообщения о том, что рабочие отказываются выходить на демонстрацию и митинги, по случаю 7 ноября, выдвигая встречные требования о выплате в срок заработной платы, решении проблем с продовольствием и снабжением промтоварами. В Москве на лесопильном заводе рабочий резчик выступил против системы перевыборов цехового комитета. Он говорил, перевыборы – это только маска, под которой коммунисты проводят своих людей. Всюду сплошной обман, сидим голодные, а говорят, что вы сыты. Делайте, что хотите, но не заставляйте нас поднимать руку за свою дурость, не унижайте обманутых. Рабочие сопоставляли факты о жизни трудящихся в СССР и на западе и приходили к грустным заключениям. В Ленинграде, Рязани и Зустре рабочих звучали слова о том, что на западе живётся хорошо. Всё врёте. Дайте хлеба, продуктов и не морите детей. В Германии и других государствах жизнь рабочего гораздо лучше. Не врите нам о западе. Систематически на предприятиях появлялись листовки. Информаторы ОГПУ иногда включали их в обзоры. Большинство листовок апеллируют к изолганным лозунгам Октябрьской революции. Да здравствует новая революция за освобождение рабочих и крестьян. Наша революция болеет. У нас хуже довоенного. На костях и крови ближнего социализм не построишь. Далой партийное руководство, далой коммунистов новую буржуазию мы должны вернуть 1917 год. В листовках содержится требование о прекращении коллективизации, далой сплошную коллективизацию колхозы и совхозы, да здравствует единоличное крестьянское хозяйство. Кто виновен в недовольстве рабочих? Это главный вопрос, на который должны были дать ответ в своих обзорах органы госбезопасности. Этот ответ находится без труда. Прежде всего, авторы обзоров подчёркивают что основная часть рабочих одобряет политику партии и правительства в городе и деревне. Более того, рабочие с энтузиазмом поддерживают и ударничество, и соцсоревнования, и встречные проффинпланы и заём. Одобряют они и чистку партийных советских кадров, которые ответственны за упущение и злоупотребление. Акцент на положительной с точки зрения власти явление в рабочей среде особенно усилился с приходом к руководству ОГПУ Егоды и на информационный отдел ОГПУ с середины года «Запорожца».